Глава, семнадцатая. Марта. Голова нещадно болела. Впрочем, это слабо сказано. В висках стучали молоточки, затылок простреливал спазм. И даже макушка ныла, словно я приложилась ею о что-то твердое. «Что произошло?» Так плохо я в жизни себя не чувствовала. Даже когда упало с дерева, и лекари наложили мне десяток швов. С трудом пошевелившись, я приподнялась на подушках и осмотрелась, силясь сфокусировать взгляд. Так, похоже, мои проблемы гораздо серьезнее. Зрение отказывалось слушаться. Перед глазами вспыхивали цветные полосы, мешая и вводя в ступор. Некоторые, например, светло-голубые и золотистые, были тонкими едва заметными, другие, фиолетовые и красные, напоминали причудливые канаты. Еще здесь были яркие, словно ленты, желтые и зеленые змейки, и все это многообразие извивалось, переплеталось и ни на секунду не стояло на месте. Крепко же мне досталось, пришлось как следует проморгаться, чтобы видение улетучилось». Оно не исчезло бесследно, а затаилось. Время от времени под веками вспыхивали разноцветные искры. Зато я, наконец, получила возможность осмотреться и пришла к выводу, что нахожусь в лекарском крыле. Эти узкие койки, белые стены и неповторимый запах трав и снадобий невозможно спутать. На стуле дремала Лея Сандра, а на столике возле кровати выстроился ряд пузырьков. Наверное, темные испугались, когда я рухнула в обморок прямо в священной скале. Вскрикнув, прижала ладони к вискам, вчерашний вечер обрушился на меня потоком воспоминаний: странный недружелюбный лес, насмешки шаина, сверкающая серебристым скала и артефакт чаша. Именно после того, как мы с мужем смешали кровь и поженились по обычаю богов, мне и стало плохо. Пульсирующая боль в висках и пятна перед глазами отступили, но тело все еще наполняло слабость, а мысли ворочались лениво, будто нехотя. Леосандра всхрапнула и вдруг проснулась. Ошарашенно тряхнув головой, она увидела меня и всплеснула руками. «Марта, как же ты нас напугала!» — воскликнула она. «Слава незримым, ты очнулась!» «Что произошло?» — спросила я. Леосандра потрогала мой лоб, проверяя, есть ли жар, и сказала, «Лекари полагают, что темные эманации Хейдорина все же отравили тебя. Ты сильная девочка, но это проклятие светлых, да еще артефакт богов. Не мудрено, что твое тело не выдержало». Я кивнула, со вздохом соглашаясь с ее словами. Во рту появился кислый привкус Я продержалась дольше, чем Ирма, но все же слегла. И, судя по затопившему комнату, солнцу провалялась в постели не меньше десяти часов. Подняв руку, чтобы откинуть волосы за спину, я замерла. На внутренней стороне запястья виднелись странные проколы. «Пока ты была без сознания, маги взяли твою кровь на анализ. Распоряжение Хирама. Ах да, все из-за завесы». Я, поморщившись, спросила. «А где Шайен? Я хотела бы видеть его». «Вообще-то мог бы и подежурить возле моей постели. Не каждый день жена падает в обморок, сразу после благословения богов. Шаина нет в замке», — слегка извиняющимся тоном сообщила Ле Сандра. «Даже так? Нет, я не рассчитывала на любовь до гроба. Но меня все же захлестнула обида». Наверное, на моем лице отразились эмоции, потому что Лея вдруг торопливо добавила. «Он не оставил бы тебя, но его вызвали по срочному делу. Он один из сильнейших магов Хейдорина, и, к сожалению, это случается довольно часто». «Ладно», — отмахнулась я и отбросила край одеяла. «Не вздумай вставать», — испугалась Лея Сандра. Я поднялась и, прислушавшись к ощущениям, Сочла, что ноги меня держат. В голове все еще шумело, назойливые искры по-прежнему лезли в глаза. Но в основном я чувствовала себя неплохо. Сандра вздохнула. «Тогда я приглашу лекарей». Назов явилась Ванесса. Она одарила меня снисходительным взглядом и недовольно тряхнула волосами. «Ох, Лая Марта, вы совсем себя не бережете». «Я в порядке», — поджала губы я. Вполне возможно, но это лишь временно, и слабость еще вернется. Ваша компаньонка до сих пор лежит в постели, хотя ее состояние улучшилось. Я буду осторожна, пообещала я. Ванесса подошла ко мне и вскинула ладонь, засветившуюся желтым. Похоже, какое-то лекарское заклинание. Жара нет, сознание ясное. Что-нибудь необычное есть, что-нибудь необычное. настойчиво мелькала перед глазами, но я промолчала. Глупо признаваться, я же утверждала, что все в порядке. Все нормально, и все же я настаиваю на постельном режиме. «Ладно», — вздохнула я, — «но не в лекарском крыле. Я вернусь в сторожевую башню». Преодолеть винтовую лестницу было не так уж просто, но я справилась. На случай, если я потеряю сознание, меня сопровождали Ванесса и пожилой лекарь. Узнав о моем желании перебраться в покое мужа, он неодобрительно покачал головой, но промолчал. Лекарь остался в гостиной, а мы с Ванессой вошли в спальню. Девушка велела мне лечь в постель и пришлось подчиниться. Нехотя я забралась в кровать. Как ни странно, прогулка окончательно поставила меня на ноги, Теперь ничто не напоминало о моем обмороке. Напротив, я чувствовала себя полной сил. Едва мы остались одни, Ванесса перешла на «ты». «За твоей дверью будут дежурить лекари и горничная. Если что-то понадобится, пошли магический шар». Она вдруг осеклась. «Ах, да, ты же не владеешь магией. Тогда звони в колокольчик». Не отреагировав на подначку, я спросила «И сколько мне придется лежать?» «Посмотрим по твоему состоянию», — уклончиво отозвалась Ванесса. «Полагаю, не меньше трех дней. Я распоряжусь, чтобы слуги принесли все необходимое. Чтение, вышивание или, может быть, рисование». Я замялась с ответом, и лекарка насмешливо фыркнула. «Ну чем-то ты занимаешься в свободное время? Дара у тебя нет, значит, львиная доля занятий проходит мимо». «Неужели у тебя нет увлечений? Боюсь, ты быстро наскучишь Шаину. Он-то никогда не сидит без дела». А чем я занималась в Ристане? Целыми днями бродила по лесам и общалась с близняшками. В библиотеку я захаживала нечасто. К по-настоящему интересным и полезным книгам меня не допускали. «Ты же не наследница. Зачем тебе изучать политику? А читать благочестивые романы не по мне». Укол Ванессы достиг цели. Похоже, я и впрямь мало что представляла собой. Ни дара, ни какого-нибудь другого таланта. Словно откликаясь на мое настроение, вокруг снова вспыхнули цветные не то ленты, не то змеи. Одна из них ярко-желтая. Обвелась вокруг моей кисти, словно подбадривая. Я вскинула подбородок и мило улыбнулась. «Книги!» Я с удовольствием почитаю об истории Хейдурина. Хочу больше знать о моей новой семье». Ванесса дернулась из досады и с досадой глянула на меня. Я лишь пожала плечами. Если она желает обмениваться колкостями, то я не останусь в стороне. Хватит того, что в Рестане меня шпыняли все, кому не лень. Лекарка вдруг наклонилась надо мной и прошипела. «Не думай, что Шай встанет на твою сторону. Тебя он знать не знает, а мы вместе выросли». «Он видел тебя младенцем, пачкающим пеленки, и угловатым подростком. Полагаешь, это дает тебе преимущество?» Ванесса изменилась в лице и, покраснев, возмущенно уставилась на меня. Я поспешно прикусила язык, даже не думала, что ее так легко вывести из себя». Нужно просто игнорировать ее, а не вступать в перепалки. Да я тебя! выдохнула лекарка, и вдруг гаденько улыбнулась. Марта, мне кажется, что ты слишком переволновалась. Тебе надо поспать. Девушка вскинула ладонь, окутавшуюся привычным сиянием. Незримые, она хочет применить заклинание. Я дернулась в сторону. Но плетение вуалью опустилось на мое лицо. Веки налились тяжестью. Осознание заволокло туманом. Внезапно что-то ужалило меня в запястье. Да это же та желтая лента! Она нетерпеливо извивалась, словно уговаривая взять ее в руки. Ванесса самодовольно усмехнулась. И я решилась, уже проваливаясь в сон, сжала змейку в ладони. Секунда — и кожу опалила огнем — будто я сунулась в костер. По телу пробежала волна дрожи, и дрема развеялась. Я открыла глаза и удивленно выдохнула. Лекарка вскрикнула и бессильно завалилась на пол, приложившись головой об угол стола. Она что-то пробормотала себе под нос и не то потеряла сознание, не то заснула. Ее роскошные кудрявые волосы слиплись от крови. «Кажется, у меня проблемы», Первым делом я наклонилась над Ванессой и, замирая от страха, убедилась, что она дышала. По крайней мере, я не убила ее, только слегка покалечила. Паника разжала тесные объятия, а во рту появился кислый привкус. Нельзя медлить, ей нужна помощь. Я бросилась к двери, и по дороге меня повело в сторону. Разноцветные ленты, что плясали перед глазами, исчезли, а взамен вновь пришла слабость. Схватившись за косяк, я сглотнула вставший поперек горла ком и выглянула в гостиную. Как и обещалось, там дежурил лекарь. Мужчина с интересом читал книгу и прихлебывал чай, нисколько не беспокоясь. Неужели он не слышал грохот из спальни? Заметив меня, он вздрогнул, и чашка жалобно звякнула облюдца. — Ванесса без сознания! — крикнула я. Магический шар, плававший под потолком, вылетел из комнаты, а лекарь помчался в спальню. Я, всхлипывая, побежала за ним. При виде лежавшей на полу Ванессы и запекшейся на ее затылке крови, его взгляд изменился, и еще один магический шар вылетел из комнаты. Сдается мне, теперь он послал за стражей. Следующие несколько часов пролетели в одно мгновение. Лекари осмотрели Ванессу и попробовали привести ее в чувство – Когда ничего не вышло, ее переложили на носилки и унесли. Кажется, все были порядком встревожены тем фактом, что она не приходила в себя. Следом помещение заполнили люди в форме, руководил которыми невысокий пожилой мужчина в круглых очках и с практически лысой головой. Несмотря на его безобидную внешность, я чувствовала исходившую от него опасность. «Лэя Марта, меня зовут Лей Оливер Карстон. Его Величество Хирам назначил меня расследовать ваш случай. Что произошло?» Сердце ушло в пятки, но я упрямо вскинула подбородок. «Это случайность. Мы с Ванессой поспорили, и чтобы оставить за собой последнее слово, она решила усыпить меня». начала плести заклинание а в этот момент я не знаю что произошло я всего лишь хотела защититься каким то образом ее заклинание срекошетило на нее она упала и ударилась головой о край стола я здесь ни при чем лей карстон молчал я не могла расшифровать его взгляд за стеклами очков по спине пробежала озноб я плотнее запахнула халат на груди, будто прячась от столь пристального внимания. «Но вы утверждаете, что не владеете магией. Как вам удалось увидеть заклинание Леи Ванессы?» «Я и не видела его», — вздохнула я. «Я просто позволила желтой ленте коснуться меня». Брови дознавателя взлетели вверх, а работавший рядом стражник пробормотал под нос нечто не очень лестное и тут же замолчал, покраснев. Все же я являлась женой наследника императора. «Желтые ленты?» — переспросил Лей Карстон. «Что ж, мы закончили с осмотром места преступления. Я отчитаюсь его величеству. А вас тем временем обследуют маги, желтые ленты. Возможно, после контакта с артефактом незримых вы все еще не в себе». У меня вырвался изумленный вздох. «Они считают меня сумасшедшей?» «Я придумала себе желтую ленту и сама напала на Ванессу?» Звучало это и впрямь странновато, но я ведь отчетливо чувствовала прикосновение к ладони и тепло, опалившее кожу. «А где мой муж? Я хочу видеть его!» С жаром попросила я, и Лэй Карстен пожал плечами. «Мы уже известили Лэя шайна о случившемся. Он прибудет в замок сразу же, как только сможет». К глазам подступили злые слезы. Я до крови прикусила губу, чтобы не расплакаться. Я принцесса, а не размазня. Это какое-то недоразумение, но все обойдется. Стража разберется, а когда Ванесса придет в себя, то расскажет, что произошло. Я вовсе не напала на нее, всего лишь не хотела засыпать. Карстон наложил защиту на окна и двери и ушел, отозвав своих ищеек. Впрочем, я не питала иллюзий. Пара стражников остались дежурить за дверью, да и магические шары под потолком стали поблескивать оранжевым. Наверняка за мной следили. И где носит мужа, когда он так нужен? Стиснув зубы, я отправилась в ванную. И там дала волю слезам. Мое пребывание у темных началось неудачно. Обморок у артефакта, стычка с Ванессой — а теперь еще и подозрение в покушении на убийство. А что, если меня признают виновной? Конечно, никто не отправит меня в рестан. Обеим сторонам необходимо, чтобы священный союз сохранился. Но мое положение, и без того жалкое, еще больше усложнилось. Сейчас я была бы рада видеть даже Ирму, но дознаватель на прощание сообщил, что посетители запрещены. Вдруг я угроблю кого-нибудь еще». Почувствовав первые признаки истерики, я сделала глубокий вдох и тряхнула головой. Мокрые волосы хлестнули по лицу, отрезвляя и рассеивая мутный туман мыслей. Пожалуй, важнее всего понять, что за ленты плясали перед моим внутренним взором. Я знала, что они не причудились мне, но сейчас, как ни пыталась, вызвать их не удалось. Впору думать, что я и впрямь двинулась умом – Окончательно обессилев, я легла в кровать. Наверное, стражи, наблюдавшие за мной через магические шары, поразились моей черствости. Едва не убила несостоявшуюся невесту мужа и решила поспать. Сон пришел, едва я коснулась подушки. Разноцветные ленты вновь плясали передо мной. Но сгинули, стоило увидеть мужа. Шаин, по обыкновению одетый в черное, смотрел на меня строго. с ноткой брезгливости. Я вновь ощутила страх. Горло сдавило обручем, а ноги будто приросли к полу, хотя все мое существо умоляло бежать. Шаин опасен, как и все темные. Он сломает меня и даже бровью не поведет. Проснулась я от собственного крика, обхватив себя руками и мелко дрожа, долго всматривалась в предрассветную мглу за окном. Воздуха не хватало, но маги замуровали створки намертво. Откуда во мне этот страх перед мужем? Теперь я отчетливо поняла, дело не столько в самом шаине, сколько в том, что он темный. Как будто что-то внутри меня боялось его. Впрочем, эти приступы почти сошли на нет. Хотелось надеяться, что они не вернутся. Едва я поднялась, судя по ощущениям, проспала от силы пару часов. В дверь постучали. «Лея Марта, вы проснулись?» Послышался обеспокоенный голос Леи Сандры. «Маги хотят исследовать вас еще раз. Вы позволите войти?» «Подождите пять минут». Я вскочила с кровати и бросилась в туалетную комнату, в которой скрывалась гардеробная. «Хватит щеголять в халате. Так я чувствую себя еще более уязвимой». Отыскав простенькое платье с крючками на груди, наскоро переоделась, и открыла дверь. Помимо Леи Сандры, в комнату вошли двое магов, один из которых нес на вытянутых руках бархатную коробку размером в треть ярда. «Мой уровень магии все-таки проверят на артефакте. Наверное, они хотят убедиться, что я не приложила к случившемуся руку». Маг аккуратно поставил коробку на стол и с трепетом открыл крышку. Я поморщилась, глядя на внушительные иглы, венчавшие изогнутой спиралью металлический артефакт. А сердце скакнуло к горлу. Процедура не из приятных, а артефакт темных даже на вид мощнее, чем в рестане. «Вы готовы, Лея Марта?» — обратился ко мне один из магов, представившийся лэм Генри. Я обреченно кивнула. «Разве у меня есть выбор?» Стиснув зубы, я сделала глубокий вдох и послушно села в кресло. На ногах оставаться не стоит. Почти наверняка я потеряю сознание. Я положила ладони на колени и замерла в ожидании. Пожилой маг обошел кресло и остановился напротив меня. Даже не поднимая взгляда, я знала, что в его руках артефакт. Кожу покалывало в его присутствии. В детстве он пугал меня, Хотя близняшки говорили, что артефакт не так уж страшен. Но меня от него бросало в холодный пот. Вот и сейчас в животе ворочался склизкий комок. «Ты справишься, Марта. Это обычная процедура, проверяющая наличие дара. Магам необходимо разобраться в том, что случилось, и мое сопротивление лишь вызовет подозрение». «Вы готовы, Лея?» снова спросил Лей Генри. Я кивнула, и протянула ему левую ладонь, на которую он больше немедля опустил артефакт. Кожу обожгло жаром, а следом артефакт пошевелился, устраиваясь удобнее, встряхнул иголками и прокатился до локтя, словно выбирая местечко понежнее. Я прикусила губу, силясь сдержать слезы. Каждое движение приносило боль, и не слабую, вроде комариного укуса, как рассказывали близняшки, а вполне ощутимую. Меня будто медленно, но верно вспарывали ножом. Ну давай же, проклятая штука, бери уже кровь! Словно подслушав меня, артефакт встрепенулся и, наконец, вогнал иголки в кожу. Я вскрикнула, а слезы все же прорвались и закапали на щеке. Металлическая спираль свернулась клубком, довольно всасывая кровь. Теперь осталось подождать несколько минут, чтобы он прочел самую мою суть и выдал вердикт. Скоро все кончится. Чтобы отвлечься, я обвела комнату мутным взглядом. Двое магов не отводили глаз от артефакта, потемневшего от поглощенной крови. А Лея Сандра с сочувствием смотрела на меня, комкая в руках платок. Боль становилась все сильнее, а перед глазами заплясали цветные пятна. Сквозь шум в ушах я вдруг услышала тихий писк, который с каждой секундой становился все громче. Определенно он исходил от артефакта. Я удивленно посмотрела на мага, но тот и сам, судя по его поползшим на лоб бровям, удивился. В следующее мгновение спираль вдруг отвалилась от руки, упала на пол и взорвалась. В дюйме от моего лица просвистели две иглы — и воткнулись в стену. «Это что еще такое?» взвизгнул второй маг, с ужасом взирая на струйки дыма, поднимавшиеся над тем, что осталось от артефакта. «Он сломался?» предположила я. Наклонившись, пожилой маг поднял покореженную металлическую спираль и уставился на меня. Я нервно сглотнула. Его немигающий взгляд мне не понравился. «Словно я виновата в этом. Эти артефакты – самые надежные из существующих. Тогда, наверное, у меня нет дара», – раздраженно отозвалась я. «В этом дело». Я читал в хрониках о подобной реакции артефакта на кровь девушки. Это произошло пару столетий назад, и сперва маги сочли это ошибкой – Но позже выяснилось, что дар у нее все же был. Просто ее магия иная, не темная и не светлая. Я нахмурилась, не понимая, к чему клонит Лэй Генри. «Лэя Марта, вы ведьма!» Улыбка погасла сама собой. Похоже, он не шутил. «Вы серьезно?» «Что я вообще знала о ведьмах? Ничего!» «Ведьм не существует, в сказках сколько угодно, но в жизни, да никто и не слышал об этом». «Ведьмы представляли серьезную опасность для всего Ла-Йорана и были истреблены. Нет, их не жгли на кострах, как гласят деревенские страшилки, хотя случались инциденты, просто запечатывали дар. Должно быть, это ошибка». решительно вступила в разговор Лея Сандра. «Ошибки быть не может», — отрезал Лей Генри. «Это объясняет те желтые ленты, о которых вы говорили. Ведьмы видят потоки энергии, им даже не нужно проводить магию сквозь свое тело и использовать закрепитель. У меня вырвался облегченный вздох, я все-таки не сумасшедшая». «Слава незримым, все прояснилось», — «Именно с помощью потока энергии я и отразила заклинание Ванессы. Оно срикошетило и погрузило ее в сон. Жаль, что ее падение было неудачным. Я могу проведать ее. Хочу извиниться». Лэй Генри смерил меня внимательным взглядом и покачал головой. «Лэя Ванесса уже пришла в себя и заявила о покушении. По ее словам, вы были весьма агрессивно настроены». и напали на нее, когда она хотела усыпить вас. Ваше состояние показалось ей эмоционально нестабильным. От неожиданности я едва не выругалась. Вот ведь мерзавка! И чего она добивается? Жалости от Шайена? Она все равно не станет его женой, но хочет рассорить нас. Наш брак священный, практически фиктивный». Но это не значит, что я хочу прослыть истеричкой, способной на что угодно. Особенно теперь, когда выяснилось, что я ведьма. Впрочем, последнее пока не укладывалось в голове. Лэя, Марта, до тех пор, пока мы не проясним природу вашего дара и не расследуем покушение на Ванессу, вы будете оставаться в этих покоях. Его слова прозвучали приговором. Даже Лея Сандра испуганно побледнела. «Похоже, мои дела плохи». Я упрямо вскинула подбородок. «Тогда я требую, чтобы ко мне пускали посетителей. Например, Лэю Ирму. Она моя компаньонка, а сейчас я как никогда нуждаюсь в ее поддержке». «Когда Лэя Ирма поправится достаточно, чтобы заглянуть к вам», начал было Мак, но его перебила Сандра. А «Вообще-то она уже чувствует себя гораздо лучше. Думаю, она вполне осилит этот визит». Мак недовольно поджал губы, а я с благодарностью посмотрела на тетушку. В ответ она подмигнула мне, и я поняла, что Сандра на моей стороне. Наверное, она не поверила в то, что я напала на Ванессу. «Отлично, тогда пригласите ее». Лэй Генри поморщился, но не возразил. Я имела на это законное основание. Конечно, им хотелось сохранить все в тайне. Наверняка Ирма могла связаться с моими родными и сообщить о случившемся. Внезапно меня пронзила мысль. А может, император знал? Знал, что я ведьма. Впрочем, почти сразу же версия потерпела крах. Отец никак не мог подстроить нашу с Ванессой ссору. Да и слишком искренне он был разочарован мной все эти годы. «Тогда на этом все», — подытожил маг и кивнул напарнику. Тот послушно начал плести заклинание, накладывая защиту на окна, двери и стены. «Мало им предыдущий, надо окончательно похоронить меня здесь». В воздухе заискрилась тонкая паутинка, и меня осенило. Я видела, видела плетение, хотя раньше могла лишь догадываться о них. В словах Лея Генри есть правда». какой то дар у меня все же проявился не удивлюсь если его пробуждению способствовало прикосновение к артефакту незримых маги закончив работу покинули мои комнаты за ними нехотя последовала лея сандра и я осталась наедине со своими мыслями учитывая то что меня снова заперли времени на размышление было много но где же пропадает Шайн? Я не верю, что он забыл про меня. Наверняка его задержали какие-то дела. Вот только какие...»